Глава вторая. Лизавета приходит в себя. Она разом ощутила свет и услышала звук. И никак не могла сообразить, где она есть и что с ней происходит. Вроде она упала на работе, в кабинете. Неужели так упала, что разбила голову и ее отправили в больницу? По ощущениям было похоже на пробуждение в операционной после наркоза. Все тело разбито, голова болит, мысли путаются. И яркий свет, такие лампы как раз над операционным столом. Ничего так упало. Вот мама-то с ума сойдет, как узнает». Невнятный гул вокруг вдруг сконцентрировался в речь. Да только на каком-то явно иностранном языке. Не хватало еще, что за глюк-то такой. Во всех больницах, где елизавете довелось побывать, а у нее был богатый опыт, говорили на нормальном русском языке. Местами на русском матерном, но с кем не бывает. И еще обсуждали ее внутренние органы, а они давали столько поводов для обсуждения, что «Ой!» Резкий вибрирующий звук проник в голову аж до зубов усилив и без того нехилую головную боль. И вдруг все стихло. Лизавету похлопали по щекам. «Как вас зовут?» – услышала она. «Ну, блин, точно больница!» После наркоза ее спрашивали именно так, когда она плохо из него выходила и все время в беспамятство проваливалась. «Лизавета!» – прохрипела она. «Шерстянникова Елизавета Сергеевна!» Язык натурально не ворочался, но эти ж не отстанут, пока не начнешь разумно говорить. «Шаги!» – кто-то подошел, дотронулся до нее. «Это женщина? В самом деле женщина? Великое солнце, зачем нам женщина?» — говорил, несомненно, мужчина, и голос показался ей каким-то писклявым. Тут уж Лизавета нестерпела и открыла глаза. И то, что она увидела, ни разу не было похоже ни на какую операционную. Это вообще не было похоже ни на что. Она лежала на столе, но стол был из какого-то зеленого камня. Свет, который сквозь ресницы был похож на лампу над таким столом, исходил из двенадцати белых прозрачных столбов. Ну, как будто такие огромные вертикальные светодиодные лампы. Холодного света, ага. Они окружали стол. Вокруг стояли. Лизавета уже не взялась бы утверждать, кто именно. Фигуры. В каких-то одежках с капюшонами. Двое в белых с золотом. шитьё так и сверкало. А еще у троих как будто из небеленого льна. Границы помещения терялись в темноте. Лизавета попыталась приподняться и оглянуться. Но сил не хватало. Тогда она зажмурилась и пронзительно завизжала. Прохладные ладони опустились на плечи, возвращая ее на стол. «Тихо, госпожа моя, тихо! Вам никто не причинит вреда!» Сказал еще один мужской голос, бархатный и глубокий. Силы кончились, звук иссяк. Зато в лоб справа будто кто штырь воткнул, и тошнота усилилась. Правильно, нечего напрягаться. «Госпожа Агнеса, подойдите!» произнес тот же бархатный голос. «Осмотрите нашу гостью!» Шаги на грани слышимости отзываются в голове набатом. «Госпожа Лизавета слышит дыхание каждого стоящего у стола. Ее легко касаются пальцы. Или не пальцы, но вроде не инструменты, от тех холодитые, а не металлические. Впрочем, у нее местами с ощущениями беда, может и обознаться. «Да она же старая и больная», – изумленно произносит женский голос. «И в ней нет никакой магии». «Вот именно, дорогие друзья. Старая, ну да, через три дня сорок пять. И это вовсе не молодость, а совсем наоборот. Еще забыли толстая». Вадим под занавес говорил именно так, старая и толстая. И совершенно верно, больная. И вы еще не знаете, насколько. Лизавета приподняла голову над краем стола и ее вывернула прямо на чье-то одеяние. Возмущенных возгласов она уже не слышала, потому что снова потеряла сознание.